филантропа и коллекционера произведений искусства. Позднее Раскин сошел с ума. Старик искренне верил, что его кухарка — никто иная, как сама королева Виктория. Махатма Ганди неоднократно упоминал Раскина как единственного величайшего человека, повлиявшего на его жизнь. Еще один малоизвестный пример, когда лапковые волосы привели к расстройству мужской функциональности, касается предполагаемой любовной связи между Лоуренсом и художницей Дороти Брэт в 1926 году. Считается, что Лоуренс покинул спальню, оставив обнаженную Бретт в постели, а в качестве извинения за свою несостоятельность произнес следующую фразу «У вас неправильные волосы на лапке". Большинство биографов Лоуренса считают данный случай выдумкой Бред. Тем более, что впервые старушка поведала миру сию пикантную историю лишь в 1976 году, за несколько месяцев до своей смерти. Как долго еще растут ногти и волосы человека после его смерти? Три дня после смерти наши ногти и волосы продолжают расти, а телефонные звонки сходят на нет. Одна из последних шуток великого Джонни Карсона. Джонни Карсон «1925-2005». Очень популярный американский комик, ведущий передачи «Сегодня вечером» 1962-1992. Он является одним из основоположников развлекательного телевидения. Однако здесь известный телеведущий, веселивший аудиторию не один десяток лет, явно ошибся. Все это стопроцентный вымысел. Когда человек умирает, его тело обезвоживается, а кожа стягивается за счет чего и создается иллюзия роста волос и ногтей. Данным заблуждением человечество во многом обязано Эриху Марии Ремарку и его классическому роману «На западном фронте без перемен», в котором Пауль Боймер, от лица Коева и ведется повествование, рассуждает о смерти своего друга Кеммериха. Мне вдруг приходит в голову, что эти ногти не перестанут расти, после того, как Кеммерих умрет, они будут расти еще долго-долго, как белые призрачные грибы в погребе. Я представляю себе эту картину. Они свиваются штопором, и все растут и растут, и вместе с ними растут волосы на гниющем черепе, как трава на тучной земле, совсем как трава. Несмотря на все это, жизнь после смерти не прекращается. Более того, ваш труп буквально расцветет, если можно так выразиться, буйным цветом. Бактерии, жучки, клещи и червяки, для них наступает время настоящего пира, в значительной степени способствующего процессу разложения. Одним из наиболее восторженных завсегдатайв вашего тела станет так называемый фрорит, она же муха-горбатка или гробовая мушка. Эта муха, также известная как муха-торопыга, из-за своих неуклюжих полетов, способна провести под землей всю свою жизнь, питаясь исключительно гниющими трупами. Особенно... Жадные горбатки до человеческой плоти. Для этих мух обычное дело — прорыть почву на метр в глубину, чтобы добраться до гроба. Один из видов мухи-горбатки из рода апоцефалус был недавно использован для борьбы с буйно разросшейся популяцией огненных муравьев или муравьев-ацтеков, завезенных на юго-восток Америки в 1930-е годы бразильским торговым судном. Мухи откладывают яйца в головах муравьев. Личинки питаются содержимым муравьиных голов и спустя несколько дней вылупляются наружу. Что держит атлант на своих плечах? Небо, а вовсе не мир. Согласно мифологии древних греков,